Неприятный осадок, оставшийся после разговора с Соней, быстро развеялся. По зрелом размышлении Ян понял, что смысл ее слов был примерно такой же, как в рассказе о Генри. Дело не в дороге, а в том, что внутри тебя заставляет выбрать именно эту дорогу. Снобизмом в ее речи даже не пахло, и никакого презрения к его родителям невеста точно не испытывает, чего нельзя сказать о будущем тесте и теще. Ян волновался, что они не просто сочтут его родителей слишком простыми, но и сразу расставят точки над «и». особенно маман, как он мысленно называл будущую тещу. Женщины отлично владеют этим удивительным искусством, без всяких слов, с помощью одной только брови показать, кто тут бедная родственница, а кто королева. С другой стороны, его родители — люди адекватные, довольны миром и собой и не обращают внимания на всякие инсинуации мама когда он поделился с ней своими опасениями только засмеялась и сказала чтобы он заботился о своей невесте а с ее предками они как нибудь сами найдут общий язык бахтияровы впрочем не спешили знакомиться с будущими родственниками все им мешал дипломатический этикет то нельзя общаться по телефону с людьми которым не представлен лично то родители жениха обязаны сделать первый шаг то всплывет еще какое нибудь допотопное правило В конце концов договорились, что в выходные они все вместе, Соня с Яном и ее родители поедут в Таллин на машине. Путь не близкий, но Соня с отцом будут подменять друг друга за рулем и не устанут. Конечно, со стороны Бахтияровых это была гигантская уступка, но Колдуновы обещали компенсировать ее богатой культурной программой и вообще встретить дорогих гостей подобающими им царскими почестями. Ян так предвкушал эту поездку, что почти забыл о своих опасениях. Тем более, что Сонины родители, похоже, сменили гнев на милость. Кончились их с Соней блуждания по городу. Он теперь приходил к ней в дом запросто, на правах жениха. И также запросто Бахтияров приглашал его к столу, наливал рюмочку, и они очень мирно под коньячок и лимончик обсуждали всякие рабочие вопросы. Мама тоже смягчилась, даже удивительно. Подпускала шпильки не без этого, конечно, но Ян напоминал себе, что женщине, потерявшей ребенка, нужно простить все. Украдкой вдыхал, выдыхал и оставался в границах покорной вежливости. Эта тактика дала свои плоды. Однажды будущая теща улыбнулась ему почти по-человечески и сказала: Рада вас видеть, Ян. И он заметил, что больше не хочется называть ее маман. Он понял, как Соня была права, что вернулась к родителям, а не переехала к нему, как он просил. Пусть штамп в паспорте — условность и формальность, но раз есть люди, которым она важна, то надо условность соблюдать. Почти три месяца еще придется провести врозь и тратить кучу нервов на умасливание предков. Зато все открыто, честно, никаких двусмысленностей. И пусть будущая теща цепляется ко всякой мелочи, но в сущности ей не в чему прикнуть будущего зятя. Совесть его чиста. Так что прав принцип «нормально делай, нормально будет». Ян часто проводил вечера у Бахтияровых, потому что счастливый жених Константин Петрович, если не дежурил, сидел дома с физиономией такой мрачной, что Ян даже заикнуться боялся насчет гостей. Костя или остервенел и работал над диссертацией, или бегал вокруг дома, готовясь к соревнованиям, и возвращался злой и мокрый, как сторожевой пёс. Чувствуя, что человек страдает, Ян набрался смелости и как-то за чаем осторожно спросил. значит все всё-таки Оля». «Не ваше дело». «Согласен». «Просто мне казалось, что вам с Надей хорошо». «Не хочу через 20 лет понять, что я женат на тёте Люсе» отрезал Константин Петрович. Ян озадаченно нахмурился. В смысле? На 120 кг мелкой химии, золотых зубов и хамства. «А вы, позвольте спросить, до пенсии собираетесь оставаться юным стройным красавцем?» — засмеялся Ян. «Таков уж наш человеческий удел. Тело меняется, а любовь остается». «Да при чем тут?» — поморщился Коршунов. «Разные вещи стареть и обабиться». Но и что страшного? Мало ли, почему бывает лишний вес. После родов гормональный сбой, всякое такое. Это, знаете, все равно, что разлюбить человека за то, что ему ногу отрезало. чуть конечно. Дело не в весе, а в недостатке самоконтроля, процедил Коршунов. А к большому сожалению, как бы нам не хотелось это отрицать, черты характера передаются под наследство так же, как и физические признаки. «Тетю Люсю в женах я еще готов терпеть, но через сорок лет обнаружить, что у меня дочка тетю Люся? Нет уж, увольте. Может, сын родится? Еще хуже. Я хочу гордиться своими детьми, а не краснеть за них». «Ну, найденному отцу за нее краснеть-то не приходится». Костя бросил на Яна холодный взгляд. «Ян Александрович». В нашем кругу нужен несколько более веский повод для гордости, чем тот, что ты добросовестно исполняешь свою работу среднего медперсонала». «Вот оно как», — протянул Ян и достал из кармана сигареты. «Ян Александрович, я же вас просил». «А в нашем кругу принято курить на кухне», — схамил Ян. «И дальше что?» «Да, пожалуйста, травитесь». Коршунов резко поднялся и вышел. Ян с чистого упрямства докурил, старательно выдыхая дым в открытую форточку. Когда он вернулся в комнату, Константин Петрович сидел за столом, на первый взгляд погруженный в науку, но Яну показалось, что он тупо перекладывает бумажки с места на место, не вникая в их смысл. — Не сердитесь, пожалуйста, я больше не буду курить в квартире, — жалобно произнес Ян. Коршунов молча кивнул. — И простите, что вмешался в вашу личную жизнь. Прощаю если впредь вы делать этого не будете». я обещал и пошел к себе, посмеиваясь над старинным словечком «впредь» и над тем, что в наше время всерьез употреблять его могут только такие напыщенные снобы, как Константин Петрович. Так что, может, и к лучшему, что он отвязался от Нади, если бы он просто сиял ее отраженным светом, как луна. Но, как говорится, чтобы «да», так «нет». Так не бывает. В человеческих отношениях работает не модель звезды и планеты, а паразита и хозяина. Так что не сиял бы он светом, а сосал Надину теплую и живую кровь.